«Мужички гуляют, шумят, дерутся, их разбираешь, Люба! А здесь что? Пустырь!» Как ни старался мой приятель доказать этому невежде, что он ошибается, но все было напрасно. Мы дали ему по двугривенному и пошли назад в нескучное. «Ну что, мой друг?» — спросил я. «Что?» — повторил господин Б. «Ну да, этот будущник — настоящий варвар. Но разве это что-нибудь доказывает?» «Ты сам говорил, что и в нашем быту есть люди...» для которых изящная природа не существует. То есть, по-твоему, этот будочник выродок, без всякого сомнения. Ох уж вы мне, господа теоретисты, с вашими высшими взглядами. Что и говорить, вы смотрите высоко, да только под носом-то у себя ничего не видите. Уйметесь ли когда-нибудь судить о людях и вещах не так, как они есть в самом деле, но так, как бы вам хотелось, чтобы они были? Конечно, и у простого крестьянина есть свои наслаждения – Но они не имеют ничего общего с твоими. Их понятия о красоте, о чести и даже о самом счастье совершенно различны с нашими. Попытайся уверить какого-нибудь крестьянина, что женщина с воздушным станом и бледным лицом может быть прекрасна. Тебе также, верно, случалось видеть, что два мужика поссорятся, дадут друг другу по оплеухе и преспокойно разойдутся в разные стороны, а человек, образованный, идет стреляться на смерть за одно обидное слово. Крестьянин счастлив, когда у него теплая изба, новый овчинный тулуп, доволь хлеба, три-четыре лошади, дойная корова, корчага браги и лишний рубль, чтоб в день своих именин или в хромовой праздник выставить в пенника и угостить пирогом своих деревенских соседей. То ли нам с тобою надобно не для того, чтобы быть счастливыми в нашем быту, это вещь едва ли возможная, но чтоб другие могли сказать о нас, что мы счастливы. Эх, мой друг! «Оставь мужичка мысли чувствовать и понимать по-своему». «То есть», — прервал мой товарищ, — «не мешай ему тонуть по уши в невежестве и стоять только на один волосок повыше бессловесных животных, не старайся образовать его ум, не просвещай его. «Сохрани, Господи, нет, мой друг, есть просвещение, которое необходимо для всякого». Это просвещение не кидается в глаза, оно не имеет надобности ни в латинском языке, ни в ученых фразах, но зато оно проникает и гораздо легче под соломенную кровлю безграмотного бедняка, чем в мраморные палаты ученого, переученого богача. Это просвещение премудрые философы XVIII столетия величали фанатизмом, а мы, русские варвары, благодаря Бога называем еще верою – И вот это-то просвещение, по милости которого злой человек становится добрым, скупой милосердным, пьяница трезвым, ленивый трудолюбивым, а остроптивый покорным и смиренным, оно-то одно и необходимо для крестьянина. Без этого просвещения и образованный человек бывает иногда хуже дикого зверя. Так чем же должен сделаться тот, для которого не существуют ни наши условные приличия, ни строгие понятия о чести, ни это уважение к общему мнению – которая все-таки может удержать нас иногда, если не от тайных, то, по крайней мере, от явных нарушений нравственности и законов общежития. «Я в этом совершенно с тобою согласен», — сказал мой приятель, а не менее того желал бы от всей души, чтобы русский народ полюбил земное просвещение. И я этого желаю, но только с небольшим условием. Просвещая наш простой народ, я хотел бы, чтобы мы почаще вспоминали одну басню Крылова. Какую басню? Да вот ту, которая начинается следующими стихами. «Полезно ли просвещение?» «Полезно, слова нет о том, но просвещением зовем мы часто роскоши, прельщения и даже нравов развращения. Я что-то ее не помню. Вот в чем дело».